В случае обнаружения радиостанции ее необходимо было захватить внезапной атакой, чтобы сорвать возможность сообщения всему миру о появлении Атлантиса в водах архипелага. Мор и его люди переоделись в Штатской, чтобы сойти за мирных рыбаков и для убедительности направились к берегу на захваченном норвежском баркасе. В баркасе под брезентом были спрятаны автоматы – А под рыбацкими робами у всех скрывались пистолеты и ручные гранаты. Роге сигнальной лампой пожелал мору удачи, и баркас направился к острову. Моряки внимательно вглядывались в берег. Серые валуны, гранитные глыбы, переходящие в пологие сопки. Внезапно сидевший рядом с мором старшина стиснул лейтенанту плечо и прошептал. «Кто-то движется по берегу». Но отступать было поздно. Баркас, урча мотором, продолжал двигаться к берегу, а находящиеся в нем люди были решительно готовы распространить военные действия практически до Антарктиды. Обогнув небольшой мыс, моряки увидели небольшую долину с четырьмя или пятью хижинами у подножия высокой скалы. Хижины ясно вырисовывались на фоне скал и неба. Это были даже не хижины, а небольшие домики – У одного была даже веранда. В окнах горел свет. Создавалось впечатление, что небольшую швейцарскую деревушку каким-то чудом перенесли в Антарктику. Кто-то явно шевелился у уреза воды, наблюдая за приближением Баркаса. Один из матросов достал автомат и навел его на эту движущуюся цель, которая неуверенно, подобно пьяному или сумасшедшему, перемещалась взад-вперед между домиками и урезом воды. Наконец пьяницу удалось рассмотреть. Это был крупных размеров морской лев. Автоматы были спрятаны, и вскоре баркас достиг берега. Выпрыгнув из баркаса, моряки в каком-то опьянении побежали по берегу, вдыхая запах земли и непривычно ощущая твердую, не качающуюся опору под ногами. Запах земли разъедал ноздри, делая все движения и эмоции совершенно неконтролируемыми что знакомо только морякам, вернувшимся из долгого плавания. Придя в себя, мор и его люди обыскали несколько ближайших хижин, где не нашли ничего, кроме старых бочек с китовым жиром и разного хлама, накопившегося за многие годы. Затем моряки с Атлантиса направились к домикам, стоявшим у подножия отвесной скалы. Дом, имевший веранду, был гораздо больше остальных. Дверь его полусгнила, А что касается света в окнах, то это была иллюзия, вызванная игрой света и тени. Открыв дверь, моряки увидели обширную комнату с добротной печью. Посреди комнаты стояли стол и пара кресел, а под потолком была подвешена старинная лампа. Вся обстановка явно принадлежала к прошлому веку. Тем более было удивительно увидеть на стенах фотографии полуодетых и сладострастно улыбающихся девиц, вырезанные из календаря 1936 года. Была даже помечена дата – 8 ноября. Надпечатка на календаре говорила о том, что он остался в наследство от французского судна, прибывшего из Таматавы, главного порта Мадагаскара. Вокруг валялось множество пустых бутылок, чьи этикетки не оставляли сомнений относительно национальности последних визитеров на остров.